Глава 6. Когда я и ты встречаются. Порой, чтобы боль утихла, необходимо сначала полностью проникнуться этим чувством. Многие впустую тратят свою жизнь, ходя вокруг да около. Вместо того, чтобы с головой окунуться в проблему, которая на первый взгляд пугает, но при ближайшем рассмотрении оказывается вполне решаемой. Далее вы найдете ряд упражнений, помогающих наладить контакт с самим собой. В конце главы я расскажу про упрощенный вариант этих упражнений. От третьего лица ко второму. Говорить о проблеме можно бесконечно. Обычно мы без труда объясняем собственные сложности и рассказываем о них всем желающим послушать. Цель таких рассказов — частично или полностью переложить вину и ответственность за случившееся на плечи других. Если вам скучно выслушивать излияние собеседника, скорее всего, он испытывает те же чувства. Наверняка вы не первый, кому он все это рассказывает, и далеко не последний. Описывая ситуацию с использованием третьего лица, человек отстраняется от проблемы. Если у вас получится направить недовольство собеседника на человека, который вызывает у него злость, эмоции усилятся — И в результате вашему собеседнику станет легче. Встречу между я и ты можно осуществить разными способами. Например, так: поставьте перед пациентом пустой стул и попросите представить, что на нем сидит виновник всех его бед. Хелле уже давно очень плохо отзывается о своем отце. Я советую ей представить, что отец сейчас сидит на стуле перед ней. Еще можно попросить Хелле Написать отцу письмо. Смысл в том, что теперь она не просто рассказывает о нем, говоря «он сделал», а обращается к нему напрямую, используя «ты». Если прежде она говорила «он всегда забывает про мой день рождения», как будто я ничего для него не значу, то теперь говорит так. «Отец, ты опять забыл про мой день рождения, и я боюсь, что я больше ничего не значу для тебя». Вот еще один пример. Бенте рассказывает о несчастливом браке, постоянно жалуясь на своего мужа. Она говорит быстро, чтобы успеть полностью выговориться, пока мне не надоело слушать. «Я ставлю перед ней стул, прошу представить, что на стуле сидит ее муж, и высказать обвинение ему напрямую». Бенте занервничала и стала тщательнее подбирать слова. «Мою скуку как рукой сняла». То, что Бенте замялась, означает, что она старается сформулировать то, чего никогда прежде не говорила. А эта работа, как мне кажется, принесет неплохие результаты. Упражнение со столом применяется также и для саморазвития. Вы можете использовать его не только для помощи другим людям, но и для самолечения. В попытке найти себя я и сама нередко прибегаю к этому приему. Как посадить третьего на стул? Далее я дам более развернутые и конкретные инструкции о том, как использовать свободный стул для начала откровенного разговора. И сделаю это на основе следующего примера. Анна когда-то получила психологическую травму по вине своего дяди Хенрика. С тех пор она не желает его видеть, но они вынуждены пересекаться на семейных праздниках. И каждая встреча приносит ей множество переживаний. Я ставлю перед ней свободный стул и прошу отмерить расстояние, на котором должен стоять стул ее дяди. Затем советую Анне сделать пару глубоких вдохов. Прошу ее посмотреть на стул и представить, что на нем сидит ее дядя. Увидеть его нужно настолько ясно, насколько это представляется возможным. Во что он, например, одет? В какой позе сидит? И с каким выражением лица? Затем я прошу рассказать, что она чувствует, сидя рядом с ним. Если ею овладевает страх, я предлагаю отодвинуть стул подальше или уменьшить дядю в размерах. После этого ее главной задачей становится формулирование того, что она к нему чувствует. Например, вот сижу я здесь перед тобой и вспоминаю, как однажды ты меня так щекотал, что я чуть не задохнулась, и меня это очень злит. Это ненормально. «Я же тебе не игрушка». «С тех пор я стала бояться тебя». Упражнение можно заканчивать, когда Анна почувствует, что высказала ему все, что хотела. А можно пригласить ее занять дядин стул. Пусть представит себя в его роли. В этом случае я прошу ее произнести вслух. «Я — дядя Хенрик, мне 67. И я сижу здесь, в застиранной рубашке, и смотрю на свою племянницу Анну». Она должна полностью вжиться в его роль. Я разговариваю с Анной, словно она — дядя Хенрик. Каково тебе слушать племенницу? Что ты чувствуешь? Может, ты хочешь сказать ей что-нибудь в ответ? Вероятно, последует такая реакция. Я понял, что перегнул палку, когда ты в слезах убежала и больше не хотела играть со мной. Мне очень жаль, что я не заметила этого раньше. Или такая. Я такого не помню. Когда дядя договорит, Анна возвращается на свой стул. Теперь она рассказывает о себе. А вот и я, Анна. Мне 37. Я сижу и смотрю на своего дядю. Ей необходимо осознать, какое впечатление произвел на нее дядя Хенрик, и уже тогда решить, стоит ли еще что-то говорить. Диалог со сменой мест можно продолжать, пока тема разговора не иссякнет. Главное, чтобы последняя реплика — прозвучало со стула Анны. Я могла попросить Анну просто представить себе своего дядю или написать ему письмо, а при следующей нашей встрече прочитать его вслух. Письмо, адресованное виновнику ваших бед, имеет такое же воздействие, как и упражнение со стулом. Оно помогает нам перейти от третьего лица к прямому обращению. Подобный прием можно использовать во многих ситуациях и не только в кабинете психолога. Я нередко советую своим друзьям и знакомым написать что-нибудь, а порой и сама пишу письмо, желая что-то для себя прояснить. Письмо. Умение выражать свои чувства укрепляет иммунитет. Исследования показывают, что подавленные эмоции приводят к стрессу, который понижает эффективность иммунной системы. Именно поэтому при любых обстоятельствах важно облечь мысли в форму, хотя бы письменную. У письма есть и еще одно преимущество. Напрямую обращаясь к виновнику ваших бед, вы получаете возможность осознать свои чувства по отношению к нему и значение этого человека для вас. Важно сразу же начать с прямого обращения. «Дорогой Хенрик» или «Привет, Хенрик». Пусть письмо выглядит как прощальное. Ощущение приближающегося финала концентрирует внимание и обостряет чувства. Представьте, будто переезжаете куда-нибудь за 3-9 земель и не уверены, что когда-нибудь встретитесь с вашим адресатом. В моей предыдущей книге «Компас эмоций» приведены примеры подобных прощальных писем. Письма пишут в попытке осознать собственные желания. Иногда полезно написать самому себе от лица собеседника о том, что вы хотели бы от него услышать. Если бы Анна написала себе письмо от лица дяди, Наверняка оно выглядело бы так. «Дорогая Анна, я глубоко сожалею о содеянном. Я допустил большую ошибку. Найдутся ли в тебе силы простить меня?» С уважением, дядя Хенрик. Если впоследствии Анна поймет, что подобные искренние извинения действительно побудили бы ее возобновить общение с Хенриком, мы разберемся, как ей восстановить порванные отношения и в реальности. Если вы пишете письмо самому себе от имени другого человека, избавьтесь от излишнего реализма. Дайте волю фантазии и позвольте человеку сказать то, что вы хотите услышать от него больше всего. И совершенно неважно, смог бы этот человек сказать такое в действительности или нет. Когда тот, кому вы помогаете, закончить свое письмо, попросите его прочитать написанное вслух. Сделав это, человек может почувствовать облегчение несмотря на то, что он сам написал письмо. Кроме того, он поймет, чего именно ему не хватало. Особую пользу такие письма принесут людям, живущим с постоянным чувством гнева внутри. Если есть злоба, значит, есть и подавленные желания. Осознав их, человек получает два выхода из ситуации. Всеми силами добиваться желаемого или сдаться, позволив гневу трансформироваться в горе. Перед тем, как отправить клиента домой с заданием написать письмо, я всегда проверяю, понял ли он свою задачу и сумеет ли ее выполнить. Для этого я прошу сформулировать и произнести вслух первые две и в отдельных случаях последнюю строчки из будущего письма. Иногда человеку тяжело начать письмо. Тогда я предлагаю свой вариант первого предложения. Обычно он такой. Дорогой или дорогая. «Спасибо тебе за...». Чтобы написанное возымело эффект, прочитайте письмо человеку, которому вы доверяете, например, другу или психологу, но не адресату. Хотя бывали случаи, когда клиенты решались отдать письмо человеку, которому оно было адресовано. Иногда это помогало, иногда нет. Высказать все. Упражнения, позволяющие сымитировать разговор напрямую, помогают передать боль от «я» к «ты» и всегда идут на пользу. Положительных результатов можно добиться, излив душу источнику ваших проблем в реальности. Но этот прием может иметь печальные последствия. Мы часто отмахиваемся от чужих жалоб, предлагая «просто скажи ему все в лицо». Это может сработать, если ваш собеседник рассказывает о своей проблеме, чтобы выплеснуть гнев но не заинтересован учиться правильно преодолевать подобные ситуации. Однако если тот, кому вы помогаете, высоко чувствителен, а человек, на которого он постоянно жалуется, склонен к вербальной или физической агрессии, неразумно предлагать жертве бросить обвинение в лицо мучителю. Если бы у пострадавшего хватало смелости, он бы уже давно высказался. Но раз он пришел с этим не к обидчику, а к вам, значит, ищет поддержки чтобы набраться мужества пройти через это или подобрать нужные слова. Написать письмо или поговорить с воображаемым собеседником — полезный прием Возможно, он придаст сил поговорить с обидчиком напрямую, при условии, что это вообще имеет смысл. Когда оппонент, скажем, болезненно реагирует на любую критику, делать этого не стоит. Помимо этого, вы можете поговорить напрямую с самим собой, и это тоже приносит результаты. Далее я рассказываю об этом подробнее. Диалог на стульях или спор с самим собой. Свободные стулья — это прекрасный инструмент, позволяющий выявить в процессе диалога что-то ранее неосознанное. Следующий пример расскажет, как это осуществить. С одной стороны, Ханна мечтает переехать в город, с другой — хочет остаться. Она никак не может принять окончательное решение — и из-за этого сама на себя злится. Я ставлю рядом с ней два стула, друг напротив друга. На одном будет сидеть Ханна, готовая уехать в город, на другом — Ханна, которая очень волнуется и предпочитает никуда не переезжать. Сидя на первом стуле, она должна полностью проникнуться мечтой о смене места жительства, выражая свои эмоции не только словами, но также мимикой и жестами. Важно вжиться в роль, чтобы в захлеб рассказать обо всех преимуществах города. Излив душу, Ханна садится на второй стул, и теперь передо мной Ханна встревоженная, показывающая мимикой и жестами все свои страхи. Можно по несколько раз менять стулья, развивая тем самым диалог. Например, его можно оформить в виде вопросов и ответов. Разгреченная Ханна спрашивает своего встревоженного двойника. «Чего же ты так боишься?» На что то отвечает? А вдруг нам попадутся шумные соседи? Что тогда делать? Метод пустых стульев можно использовать и для того, чтобы решать собственные проблемы. Например, если ваши отношения с близким человеком зашли в тупик. Беседа с самим собой неплохо разгружает голову и способствует прояснению ситуации. Я часто прибегаю к этому методу, когда мне сложно принять какое-то решение. Сидя на первом стуле... Высказываю одну точку зрения, а пересев на второй, в корне меняю мнение. Иногда я ставлю еще несколько стульев, чтобы учесть все нюансы. Даже если вы помогли вашему близкому наладить диалог с самим собой, нет никакой гарантии, что человек сразу придет к ясности в своем вопросе. Не исключено даже, что он запутается еще сильнее. Однако этот диалог, скорее всего, наведет человека на размышление которые в дальнейшем помогут ему принять решение. Более того, если во время подобного диалога пациент запутался, это хороший признак, говорящий о том, что вам удалось разрушить некий шаблон, по которому человек ранее выстраивал свои размышления, заводя самого себя в тупик. Вы открыли для него новые возможности, и теперь ему потребуется некоторое время для их осмысления. Отказаться от старого или бескомпромиссного хода мыслей. Может показаться, что после успешного сеанса с пустыми стульями человек непременно должен обрести ясность. Но иногда события развиваются не так быстро. Возможно, пациенту придется какое-то время походить с туманом в голове, прежде чем он будет готов осознать что-то новое о себе и мире вокруг. Переход от обыденного для нас мышления к неясности и неуверенности во всем, может стать началом нашего личностного развития в долгосрочной перспективе. Если вы заметили, что после разговора с вами состояние того, кому вы помогаете, ухудшилось, не вините себя. Человек встал на путь самосовершенствования. Некоторые психологи испытывают чувство вины, если их пациенты начинают плакать. Хотя на самом деле это говорит о том, что пациент — установил с собой более тесную связь. Мы всегда чувствуем себя увереннее в окружении знакомых людей и вещей. И это одна из причин, по которой мы действуем по привычной схеме, даже понимая, что она больше не приносит нам пользы. Начало нового пути обязательно подразумевает определенную степень страха и сомнений. Не злоупотребляйте упражнениями. Если общение с пациентом происходит в кабинете психолога, Использование упражнения с пустыми стульями и просьба написать письмо — обычная практика. Однако в другой обстановке, естественнее, будет применять эти методы не так активно. Не заставляйте человека сразу же писать письмо. Лучше расскажите ему о пользе этого приема, о том, как он пригодился вам или вашим знакомым. И только потом поинтересуйтесь, не хочет ли он тоже попробовать. Не спешите ставить перед ним стул, спросите сначала. Если бы ты напрямую рассказал обидчику все, о чем сказал мне, как бы это сделал? Резюме. Мы тратим огромное количество сил и времени, пытаясь рассказать и объяснить окружающим что-то о себе и своих проблемах. Но эти истории лишь подтверждают необходимость изменений в представлениях о самих себе. Когда вы просите человека обсудить сложившуюся ситуацию напрямую с воображаемым обидчиком, его отношение к проблеме меняется. Конечно, представить, что обидчик сидит напротив, непросто. Но справившись с этим, человек даст выход своим чувствам. И прежние рассказы о проблеме исчерпают себя, освободив место для новой картины, с новым видением самого себя. В следующей главе я расскажу еще об одном эффективном методе при помощи которого тот, кому вы помогаете, сумеет лучше понять себя и установить более тесный контакт с вами.